Глава двенадцатая, в которой знаменитый сказочный герой получает новое имя «Родька!» — проговорил Светлик, когда они оказались в спальне Его голос дрожал от возбуждения «Ты тайны хранить умеешь?» о чего ты спрашиваешь?» — обиженно фыркнул Родька «Как будто не знаешь» «Я тебе сейчас расскажу один секрет, только чтоб никому, особенно взрослым» «Да понял, понял, ну что за секрет?» Светлик осторожно выглянул в коридор и плотно закрыл дверь, потом достал из кармана человечка и поставил на стол. «Вот, смотри! Это та самая игрушка, которая была в моём подарке!» Родька тут же схватил фигурку. «Вижу, что та самая. Ну да, дырка для верёвочки», — пробормотал он, рассматривая отверстие в колпачке. «Да, точно, это ёлочная игрушка». «А знаешь, с какой он ёлки?» — понизил голос Светлик. «Дай-ка угадаю». «Зелёный!» — засмеялся Родька. «Ты даже не представляешь, с какой!» — Светлик не отреагировал на шутку. «Он с самой главной ёлки, с той самой, которая стоит на Красной площади!» «Ну ты придумал!» — присвистнул Родька. «Я не придумал. Это он мне сказал!» «Кто?» «Он, вот этот человечек!» «Прямо сам?» «Сам!» «Своим собственным ртом?» «Да, представь себе! А знаешь, кто это?» «Ну и кто?» «Мальчик с пальчик». «Это тебе тоже он сказал?» «Да, он», — подтвердил Светлик, серьезно глядя брату в глаза. Родька совсем развеселился. «Он тебя обманул! Посмотри получше!» Родька приложил человечка к своему мизинцу. «Это никакой не мальчик с пальчик, а гном с ладошку!» и «Я правильно понимаю, это та самая изобретательная голова, которая должна придумать план моего спасения?» раздался вдруг тоненький насмешливый голосок. «Это... кто сказал?» — икнул от неожиданности Родька и в недоумении посмотрел вниз, потом в сторону, потом обернулся назад. «Это я сказал! Гном с ладошку!» — проговорил тот же голосок. Родька с криком подпрыгнул на месте и тряхнул рукой. «Ай! Что ты делаешь?» — Светлик кинулся поднимать отлетевшего в сторону человечка. «С ним нельзя так!» «Он... он пошевелился прямо у меня в руке!» поддрагивающим голосом произнес Рочка. — Он что, радиоуправляемый? Это ты его запустил, чтобы он двигался, да? — Ну вот, я так и думал, — вздохнул мальчик с пальчиком в руках Светлика. — Лучше уж улететь в жаркую страну, чем остаться здесь с двумя гениями. То я радиоуправляемый, то гном, а то и вовсе мышь. Он кинул свирепый взгляд на братьев, выпрыгнул из рук Светлика на подоконник и стал мрачно расхаживать по нему взад и вперед. Он просто живой, объяснил Светлик торопевшему Родке. Мы должны ему помочь. Нужно срочно придумать, как вернуть его обратно на ёлку, иначе случится большая беда. И Светлик принялся рассказывать по порядку всё, что узнал от мальчика с пальчика. Родк слушал, не сводя шеломлённого взгляда с человечка на подоконнике. Время от времени он пытался коснуться его, чтобы убедиться, что это не сон, но ну, человечек был начеку и сердито хлопал ладошкой по протянутому пальцу а один раз даже сделал вид, что собирается укусить. «Какой-то он дикий этот, ёлочный мальчик с пальчик заметил Родька, испуганно отдёрнув руку. «Станешь тут диким, когда каждый норовит тебя потрогать, схватить или швырнуть на пол», — буркнул человечек. «А помогать никто не хочет». «Почему не хочет? Просто это очень неожиданно и необычно», — признался Родька. «Я никогда раньше не видел живую игрушку». «Но ты не беспокойся, мы тебе обязательно поможем. Я даже знаю, как». «У меня появилась идея!» «Я же говорил!» — Светлик радостно закружился на месте. «У Родьки очень сообразительная голова!» «Пока незаметно!» — хмыкнул мальчик с пальчик «Твоя голова сообразила только, как меня обозвать. Кстати, ты не хочешь извиниться?» «За что?» — удивился Родька. «За гнома и за мышь? Я же тебя не обзывал, просто я...» «Пока не извинишься, не буду тебя слушать!» — перебил человечек. «Сейчас застыну и никуда не поеду. Ну, подумаешь, исчезнет один праздник в году. У вас ведь их и так много». «Извинись», — зашептал Светлик брату в ухо. «Нам нужен Новый год и каникулы». «Ну ладно», — согласился Родька. «Извини, пожалуйста. Я не хотел тебя обижать. Ты не мышь и не гном». «А кто я?» «Ты мальчик с пальчик. Самый знаменитый и отважный сказочный персонаж». Добавил Светлик, который был знаком с ним дольше, чем брат, и знал, как задобрить героя. «Ну ладно», — смягчился человечек. «Говори свой план. Все очень просто. В субботу Аринка едет на кремлевскую елку. Она возьмет тебя с собой», — выпалил Родька. «Точно!» — обрадовался Светлик. «А я и забыл про Аришу! Она же едет в Москву! Ура! Все точно получится!» «Что еще за Ариша?» подозрительно поинтересовался мальчик с пальчик. «Наша сестра!» — поспешил объяснить Светлик. «Родькина родная, а моя двоюродная». «Еще и сестру возьмем в нашу компанию!» — возмутился человечек. «Давайте и папу с мамой посвятим в это, и дядю с тетей, чего уж там, и бабушку зовите! Она хотя бы знает меня, не то что некоторые. Как вы не понимаете, то, что я живой, это секрет, тайна, а тайну нельзя открывать всем подряд». «Я уже нарушил запрет, когда показался тебе, а потом тебе!» Мальчик с пальчик ткнул попеременно в сторону Светлика и в сторону Родьки. «Больше никто не узнает, мы тебе обещаем!» — заверил его Родька и толкнул локтем Светлика. «Ведь правда?» «Мы никому не скажем», — подтвердил тот. «Только Ариша, и все!» «Аринка, конечно, вредная и ужасно противная, но без нее никак нельзя. Мы-то не едем в Москву, а она едет. Все будет в порядке». Оно повесит тебя на ветку прямо на кремлевскую елку». «Кремлевскую? Я же говорил, царь елка находится под открытым небом, на Красной площади, а не в Кремлевском дворце!» Мальчик с пальчика закатил глаза к потолку. «Если он самый сообразительный из вас, то мне точно не сдобровать. Надо было все-таки улизнуть по-тихому из подарка и никому не показываться». «Ну что ты!» — воскликнул Светлик. «Не беспокойся, Ариша привезет тебя куда нужно. Мы ей все объясним». «Мальчик с пальчик а у тебя есть имя?» — спросил вдруг Родька. «Имя?» — удивился человечек. «А как ты сейчас ко мне обратился? Не по имени разве?» «Это имя слишком длинное. У всех людей есть еще короткое имя», — объяснил Родька. «Вот я Родион, а все зовут меня Родькой. А он Святослав, коротко Светлик». Тебе тоже нужно короткое имя. Зачем? Так удобнее. Длинное имя быстро не выговоришь, а если, например, тебе будет грозить опасность и тебя надо будет позвать, не кричать же: "Эй, мальчик с пальчик!" Можно крикнуть просто: "Чик!" "Чик!" Ну да. У твоего имени все слова заканчиваются на "чик". Мальчик с пальчик. Значит, ты "Чик". Мальчик с пальчик задумался, даже перестал ходить по подоконнику. Светлик с волнением следил за ним. «А что, если короткое имя ему не понравится, и он снова решит обидеться? И теперь уже окончательно. Вдруг посчитает, что это очередное Родькино обзывательство, и просто уйдет от них. Хотя имя и вправду хорошее. Как-то ведь нужно обращаться к человечку. А Чик ему очень даже подходит». «У меня никогда не было короткого имени», — в раздумье произнес мальчик с пальчик. «Хм, Чик». «Да, совсем неплохо. Даже интересно. Чик. Мне нравится. Хорошо, можете меня так называть». «Да это просто отличное имя!» — радостно подхватил Светлик. «Тебе очень идет. Теперь видишь, как Ротика здорово придумывает». «Так и быть. Давайте сюда свою вредную сестру», — согласился мальчик с пальчиком. «Посмотрим, что из этого выйдет».